Глава двадцать о том, как брат Гранфло путешествовал на осле по имени Панурк и как во время этого путешествия он постиг многое такое, чего раньше не ведал. Прежде чем покинуть гостеприимный кров рога изобилия, Шико плотно позавтракал, и только поэтому он на сей раз с таким безразличием отнесся к своему собственному желудку о котором наш госконец, какой бы он ни был дурак или каким бы дураком он ни притворялся, всегда проявлял не меньшую заботу, чем любой монах. К тому же не даром говорится, «Великие страсти подкрепляют наши силы», а Шико обуревала поистине великая страсть. Он привел брата Гранфло в маленький домик и усадил за стол, На котором перед монахом тут же воздвигли некое подобие башни из ветчины, яиц и бутылок с вином. Достойный брат с присущим ему рвением и обстоятельностью взялся за разрушение этой крепости. Тем временем Шико отправился по соседним дворам на поиски осла для своего спутника. Он нашел это миролюбивое создание, предмет вожделений Гаранфло, дремлющим между быком и лошадью в конюшне у одной крестьянской семьи в СО. Облюбованный Шико-Ослик был четырехлетком серобурового цвета. Его довольно упитанное тело покоилось на четырех ногах, имеющих форму веретен. В те времена такой сел стоил двадцать ливров. Щедрый Шико дал двадцать два и увел животное, провожаемое благословениями хозяев. Он вернулся с победой, И даже втащил живой трофей в комнату, где пировал гранфло, уже ополовинивший паштет из угрей и опорожнивший три бутылки вина. Монах, восхищенный видом своего будущего скакуна и размягченный к тому же винными парами, предрасполагающими к нежным чувствам, расцеловал животное в обе щеки и торжественно всунул ему в рот длинную корку хлеба, лакомство, заставившее ослика «Зареветь от удовольствия!» «Ого!» — сказал Гранфло. «В этой твари божьей чудесный голосок! Мы как-нибудь споем дуэтом. Спасибо, дружок Шико, спасибо!» И немедленно нарек осла по нургам. Бросив взгляд на стол, Шико убедился, что с его стороны не будет тиранством, если он предложит монаху оторваться от трапезы. И он провозгласил решительным голосом, которому Гаранфло не мог противостоять, «Поехали, куманек, в дорогу, в дорогу! В Мелоне нас ждет полдник!» Хотя Шико говорил повелительным тоном, но он сумел сдобрить свой строгий приказ с щепоткой надежды, поэтому Гаранфло повторил без всяких возражений «В мелон, в мелон!» И тотчас же встал из-за стола и с помощью стула вскарабкался на своего осла, у которого вместо седла была простая кожаная подушка с двумя ременными петлями, заменявшими стремена. В эти петли монах просунул свои сандалии, затем взял в правую руку поводья, левой гордо подбоченился и выехал из ворот постоялого двора, Величественный, как Господь Бог, сходство, с которым Шико не без оснований в нем улавливал. Что касается Шико, то он вскочил на своего коня с самоуверенностью опытного наездника, и оба всадника, немедленно минуты, рысью поскакали по дороге в Милон. Они одним махом проделали четыре лье и остановились передохнуть. Монах тут же растянулся на земле под жаркими солнечными лучами и заснул. Шико же занялся подсчетом времени, которое уйдет на дорогу, и определил, что если они будут делать по десять лье за день, то расстояние в сто двадцать лье они покроют за двенадцать дней. Панурк кончиками губ ощипывал кустик чертополоха. «Десять лье!» Вот и все, что разумно можно было потребовать от соединенных усилий осла и монаха. Шико покачал головой. Это невозможно. Пробормотал он, глядя на Гранфло, который безмятежно спал на придорожном откосе, как на мягчайшем пуховике. Нет, это невозможно. Если этот долгополый хочет ехать со мной, он должен делать не менее пятнадцать лье в день. Как видите... С некоторого времени на брата Гранфло начали сыпаться всяческие напасти. Шико толкнул монаха локтем, чтобы разбудить, и когда тот пробудится, сообщить свое решение. Гранфло открыл глаза. «Что? Мы уже в Мелоне?» — спросил он. «Я проголодался». «Нет, куманек», — сказал Шико. «Нет еще. И вот поэтому-то я вас и разбудил». «Нам необходимо поскорее туда добраться. Мы двигаемся слишком медленно, клянусь святым чревом. Мы двигаемся слишком медленно!» «Ну а почему, собственно, скорость нашего передвижения так огорчает вас, любезный господин Шико? Дорога жизни нашей идет в гору, ибо она заканчивается на небе. Подниматься по ней нелегко. К тому же, что нас годит? Чем дольше мы будем в пути, тем больше времени проведем вместе. Разве я странствую не ради распространения веры Христовой? А вы? Разве вы путешествуете не для собственного удовольствия? Ну вот, чем медленнее мы поедем, тем надежнее будет внедряться в сердца святая вера. Чем медленнее мы поедем, тем больше развлечений достанется на вашу долю. К примеру, я посоветовал бы подзадержаться в Мелоне на недельку. Уверяют, что там готовят превосходные паштеты из угрей. А мне хотелось бы сделать беспристрастное и аргументированное сравнение милонского паштета с паштетами других французских провинций. — Что вы на это скажете, господин Шико? — Скажу, — ответил госконец, что я совсем другого мнения. По-моему, нам надо двигаться как можно быстрее, и чтобы наверстать упущенное время, не полдничить в Мелоне, а прямо поужинать в Монтеро. гранфло недоуменно уставился на своего товарища по путешествию. — Поехали, поехали! В дорогу! — настаивал Шико. Монах, который лежал, вытянувшись во всю длину, положив руки под голову, ограничился тем, что приподнялся и, утвердившись в своем седалище, жалобно застонал. — Тогда, куманек, — продолжал Шико, — коли вы хотите остаться и путешествовать на свой собственный лад, дело ваше, хозяйское. — Нет, нет, — поспешно сказал Гаранфло, напуганный призраком одиночества. От которого он только что чудом ускользнул: Я поеду с вами, господин Шико, я вас люблю и никогда не оставлю. Раз так, в седло, куманек, в седло. Гранфло подвел своего осла к межевому столбику и утвердился на его спине, но на этот раз сел не верхом, а боком на женский манер. Он заявил, что в такой позиции ему будет удобнее вести беседу. На самом же деле. Монах, предвидя, что его ослу придется бежать с удвоенной скоростью, разумно решил иметь под рукой две дополнительные точки опоры — гриву и хвост. Шико поскакал крупной рысью, осел с ревом последовал за ним. Первые минуты скачки были ужасны для Гаранфло. К счастью, та часть тела, которая служила ему основной опорой, имела столь обширную площадь, что монаху легче было сохранять равновесие, чем любому другому наезднику. Время от времени Шико привставал на стременах и смотрел вперед. Не обнаружив на горизонте того, что ему было нужно, он давал шпоры коню. Сначала Гранфло думал только о том, как бы не слететь на землю, и поэтому оставлял без внимания эти свидетельства нетерпения, показывавшие, что Шико кого-то разыскивает. Но когда он мало-помалу освоился и выработал дыхание, как говорят пловцы, странное поведение Гасконца бросилось ему в глаза. «Эй, любезный господин Шико!» — спросил он Гасконца. «Кого вы ищете?» «Никого!» — ответил Шико. «Я просто гляжу, куда мы едем». «Но ведь мы едем в Милон, как мне кажется. Вы мне сами сказали». Вы мне даже обещали. Нет, мы не едем, куманек, мы не едем, мы стоим на месте, отозвался Шико, пришпоривая коня. Как это мы не едем? возмутился монах. Да мы не сходим с рыси! В галоп! В галоп! приказал госконец, переводя своего коня в галоп Панурк, увлеченный примером, также помчался галопом но с плохо скрытой злостью, не предвещавшей его всаднику ничего доброго. У Гранфло перехватило дыхание. — Скажите, скажите, пожалуйста, господин Шико! — закричал он, как только снова обрел дар речи. — Вы зовете это путешествием для развлечения, но я совсем не развлекаюсь, лично я. — Вперед, вперед! — ответил Шико. — Но у осла такие! Жесткие бока! Хорошие наездники галопируют только стоя на стременах. Да, но я, я не выдаю себя за хорошего наездника. Тогда оставайтесь! Нет, черт возьми! закричал Гранфло, ни за что на свете! Но, раз так, слушайте меня, и вперед! Вперед! И Шико, снова пришпорив коня, погнал его еще с большей скоростью. «Панурк хрипит!» — кричал Гранфло. «Панурк останавливается!» «Тогда прощай, куманек!» — сказал Шико. Гранфло на секунду чуть было не поддался искушению ответить теми же словами, но вспомнил, что лошадь, которую он проклинал в глубине сердца, унесет на своей спине не только его неумолимого спутника, но вместе с ним и кошелек, спрятанный у того в кармане поэтому он подчинился судьбе и, бешено колотя сандалиями в бока разъяренного осла, заставил его возобновить галоп. «Я убью моего бедного Панурга! жалобно кричал монах, взывая к корысти Шико, раз уж ему, по-видимому, не удалось повлиять на чувство сострадания Гасконца. «Я его убью! Определенно убью!» «Что делать?» «Убейте его, куманек, убейте!» — хладнокровно отвечал Шико, ни на секунду не замедляя скачки. «Мы купим мула!» Понурк, словно уразумев угрозу, содержащуюся в этих словах, свернул с большой дороги и вихрем помчался по высохшей боковой тропинке, идущей над самым обрывом. По этой тропинке Гаранфло и пешим не осмелился бы пройти. «Помогите!» — кричал монах. «Помогите! Я свалюсь в реку!» «Нет никакой опасности!» — отвечал Шико. «Ручаюсь, что вы не утонете, даже если и свалитесь!» «Ого!» — лепетал Грандфло. «Я умру! Наверняка умру! И подумать только, все это случилось потому, что я стал самнамбулой!» И монах направил в небеса взгляд, казалось, говоривший «Господи, господи, какое преступление я совершил, что ты наслал на меня такую казнь!» Вдруг Шико, выехав на вершину холма, так резко осадил коня, что захваченное врасплох животное присело на задние ноги, крупом едва не коснувшись земли. Гаранфло, худший наездник, чем Шико, и к тому же вместо уздечки, располагавший только поводком, Гранфло говорим мы продолжал скакать вперед. Стой, кровь Христова, стой! кричал Шико. Но ослом овладело желание скакать галопом, а ослы весьма неохотно расстаются со своими желаниями. Остановись! кричал Шико. Иначе даю слово, я пошлю тебе пулю в догонку. Какой дьявол вселился в этого человека? Спрашивал себя Гранфло. Какая муха его укусила! Но голос Шико звучал все более и более грозно, и монаху уже чудился свист, догонявший его пули, поэтому он решился на маневр, выполнение которого значительно облегчалось его посадкой в седле. Маневр этот состоял в том, чтобы соскользнуть сосла на землю. Вот и все! сказал он, храбро скатываясь на свои мощные ягодицы и обеими руками сжимая поводок. Осел сделал еще несколько шагов, но волей-неволей должен был остановиться. Тогда Гаранфло начал искать глазами Шико, надеясь увидеть на его лице восхищение, которое не могло там не появиться при виде маневра, так лихо выполненного монахом. Но Шико спрятался за скалой и оттуда продолжал делать предостерегающие и угрожающие знаки. Эти призывы к осторожности заставили монаха понять, что на сцене есть еще какие-то действующие лица. Он посмотрел вперед и увидел на дороге, на расстоянии пятисот шагов, трех всадников на мулах, едущих спокойной рысцой. Гранфлос с первого взгляда узнал путников, выехавших утром из Парижа через Бурдельские ворота, тех, кого Шико так прилежно высматривал из-за дерева. Шико, не двигаясь, выждал, пока три всадника не скроются из виду, и тогда, только тогда подошел к своему спутнику, который сидел там, где упал, и крепко сжимал в руках поводок панурга. — Да, растолкуйте же мне, наконец, любезный господин Шико, — сказал Гранфлоу, уже начинавший терять терпение. — Чем мы занимаемся? — Только что требовалось скакать, сломя голову, а теперь надо сидеть, где сидишь. «Мой добрый друг», — сказал Шико, — «я лишь хотел узнать, хорошей ли породы ваш осел, и не обманули ли меня, заставив выложить за него двадцать два ливра. Теперь испытание закончено, и я доволен выше головы». Как вы понимаете, монах не был обманут таким ответом и собрался было показать это своему спутнику, Но природная леность одержала верх, шепнув ему на ухо, что с Шико лучше не спорить. И монах ограничился тем, что, не скрывая своего дурного настроения, сказал: А, «Э, плевать на все, но я чертовски устал, и зверски голоден. Что ж, за этим дело не станет, успокоил его Шико, игриво похлопывая по плечу. Я тоже устал, я тоже голоден и в первом постоялом дворе, который встретится на нашем пути, мы... — Что бы, — сказал Гранфло, не веря в такой счастливый поворот своей гримычной судьбы. — А то, — продолжал Шико, — мы закажем свиную поджарку, одно или два фрикосей скур и кувшин самого лучшего вина, какое только есть в погребе. — И вправду? — «Неужто на этот раз вы не обманете?» «Даю слово, куманек!» «Тогда поехали», — сказал монах, поднимаясь с земли. «Сейчас же поехали искать этот благословенный уголок! Шевели ногами, панурк! У тебя на обед будут отруби!» Осел радостно заревел. Шико сел на коня. Гаранфло пошел пешком, ведя осла в поводу. Вскоре путники увидели столь необходимый им постоялый двор. Он находился на дороге между Корбеем и Милоном, но, к большому удивлению Гранфло, уже издали любовавшемуся этим желанным приютом, Шико приказал ему сесть на осла и повернул по дороге налево в обход постоялого двора. Впрочем, Гранфло, чья сообразительность все время совершенствовалась, Тут же понял, чем была вызвана эта причуда. Перед воротами стояли три мула тех путешественников, за которыми Шико, по-видимому, следил. — Так значит, от прихоти каких-то трех проходимцев, — подумал Гранфло, будет зависеть все наше путешествие, даже часы наших трапез. Как это печально! И он сокрушенно вздохнул. Со своей стороны Панург, увидев, что они удаляются от прямой линии, которую даже ослы считают кратчайшим расстоянием между двумя точками, остановился и уперся в землю всеми четырьмя копытами, словно собираясь пустить корни на том месте, где он стоит. — Видите, — жалостно сказал Гаранфло, — даже мой осел отказывается идти. — Ах, вот как! Отказывается идти, но погоди же, ответил Шико, и подойдя к кизиловой изгороди, он выломал из нее гибкий и довольно внушительный пруд, длиною в пять футов и с дюйм толщиной. Панурк не принадлежал к числу тех глупых четвероногих, которые не интересуются происходящим вокруг и не умея предвидеть события, замечают палку только тогда когда удары обрушиваются на их спину. Он следил за действиями Шико, и они, несомненно, внушали ослу немалое уважение. И как только Панургу показалось, что он разгадал намерение Гасконца, он тотчас же расслабил ноги и бойко двинулся вперед. — Он пошел! Он пошел! — закричал Гранфло своему спутнику. — Все равно! — «Для того, кто путешествует в компании осла и монаха, добрая палка всегда пригодится», — изрек Шико и взял кизиловый пруд с собой.